Просунулось заспанное лицо Купцевича. — Кольк, давай обхмелимся! — хрипло пробасил он. — Ни одной бабы нет, фортуна! Возвратившись к себе в комнату, Сергей положил в карман письмо Ложкина и отправился к Купцевичу. Тот уже ждал его. На столе стояла только что взята из холодильника запотевшая бутылка водки. Спустя некоторое время Купцевич, чуть пошатываясь, вышел из комнаты. Сергей мгновенно выпрямился и прислушался. Тяжелые шаркающие шаги удалились в сторону кухни. Сергей одним движением выхватил из толстой книги конверт, сунул туда письмо и вложил конверт на место. В этот момент послышались торопливые шаги Купцевича. Сергей не успел принять прежнюю позу и поэтому сделал вид, что рассматривает вазочку, стоявшую на приемнике. Купцевич, порывисто распахнув дверь, окинул гостя подозрительным взглядом, «Ложи назад! Слышь!» — резко сказал он, увидев вазочку в руках у Сергея. «Это фартовая вещица из Венгрии, трофей так сказать». Вазочка из цветного хрусталя была действительно очень красива. Сергея только удивило, что к подставке ее снизу был приклеен кружок из цветной материи. Не удержавшись, Сергей даже потрогал его пальцами. «А это, чтоб не скользило!» — пояснил Купцевич, заметив движение Сергея. — В Венгрии так всегда делают. Европа — это тебе не что-нибудь. Сергей был в Венгрии. В простых домах и в замках магнатов он видел много посуды, но никогда не встречал таких наклеек. — Врет, — решил он о Купцевиче, и тут же задал себе вопрос, почему врет вещицы ничего себе!» — равнодушно сказал он, ставя вазочку на место и больше ни разу не взглянул на нее. Купцевич начал сдавать карты. Вечером позднее обычного возвратилась из института Катя. «Почему задержалась?» — нетерпеливо спросил Сергей. Я ждала Гаранина, и, оглянувшись на дверь, Катя быстро прибавила. Вот ответ. Она вынула из портфеля запечатанный конверт, От Сергея не ускользнуло смущение девушки, но он промолчал. В соседней комнате он поспешно разорвал конверт. В нем оказалась записка от Гаранина и копия письма ложкина «Все в порядке», — писал Костя. «Молодец, Катя, все сделала как надо». «Я же знал, что она не подведет. Жду новых сведений». Читая «Горячие» и отнюдь необязательные здесь похвалы Кате, Сергей не мог сдержать улыбки. В письме Ложкина Сергей обратил внимание на последнюю фразу «Появлюсь из-под земли». Что это значит, если это действительно написано Купцевичу? Стоит подумать. Утром Сергей снова зашел к Купцевичу, предварительно он осторожно капнул себе на палец немного клея. Лениво потягиваясь, он предложил «Перекусим, что ли?» «Ого, еще как!» — шумно обрадовался Купцевич в миг организуем и водочка найдется может сначала чайку с нашим удовольствием в один миг пошли на кухню д «Да пока баночку вскрою возразил сергей вытаскивая из пиджака консервы и бутылочку тоже ладно валяй а я мигом и схватив чайник купцевич выскочил в коридор как только дверь за ним захлопнулась сергей одним прыжком очутился около приемника стараясь не смазать с пальца клей Он взял вазочку и отодрал подклейку. Под ней оказалась выгравированная надпись «Любочке Амосовой от далекого друга. Помни и жди. Борис. Удапешт. 1952 год». Так вот оно что, Люба Амосова. Сергей мгновенно вспомнил свое первое крупное дело. Он быстро подклеил матерчатый кружок и поставил вазочку на место. Затем принялся открывать банку с консервами. Пили молча. Беседа в этот день не клеилась. Потом Купцевич объявил, что ему надо сходить в собес, и начал одеваться. Сергей обратил внимание на его серое пальто. О человеке в сером пальто писал и Саша Лобанов в своей докладной записке. Что же, вполне вероятно, что именно Купцевич проводил тогда Сашу. Сергей возвратился в комнату и, устроившись около окна, начал писать Гаранину. Сообщения были важные. Неожиданно внимание Сергея привлекли пронзительные ребячьи возгласы, доносившиеся со двора. Он поднял голову. Несколько мальчиков с увлечением лепили из снега бабу. Сергей невольно вспомнил место из докладной записки Саши Лобанова.